Звуки флейт, задыхаясь, взвивались вверх и вниз по рядам амфитеатра. Известие о том, что театр окружен войсками, распространилось и среди публики. 1 0 с я т ь человек при таком сообщении испугались бы и отступили. Тысячеглавая толпа наоборот. Такая угроза пробуждает в ней гнев и готовность сопротивляться. И еще появляется сознание, что невозможно наказать 40 тысяч человек, что нельзя из такого количества вытащить истинного зачинщика. Поэтому смелость и отвага в народе возрастают. Теперь представление стало более динамичным. Сцены сменяли одна другую. Зрители взволнованно следили за развитием действия. Скульптор Перелайк. Показывает на заднем плане сцены ф а л о р и д у свое произведение. Умело замаскированные светильники освещают тело быка и создают впечатление, что тело его раскалено до бела. Как первую жертву Аполлону в чрево быка Перелай бросает живого барана. Из бычьей пасти раздается отчаянное б л е н и е ф а л о р и д аплодирует. Потом вскакивает с кресла, со злорадством смотрит на скульптора. А теперь ты. И приказывает бросить Перелая в страшную печь. Крик истязуемого покрывает буйный смех ф а л о р и д а Ему понравился этот способ казни. Он приказывает бросать в бычью утробу все новые и новые жертвы. Телемах выводит на сцену одного за другим из хора. Хор подсчитывает злодеяния тирана и призывает на помощь против деспота бессмертных богов. Телемах утверждает, что боги не помогут. И рассказывает Хору случай с ястребом и голубями. Хор напряженно слушает. Зрители в театре напряженно слушают. Приходят ф а л о р и т и его мать. Сегодня ночью, сын, ужасный сон мне снился. Наш светлый бог Гермес стоял возле меня и рог держал в руках. Из рога поднимаясь, неудержимо б е л а кровь. Она текла-текла, пока не залила весь дом до самой крыши. В крови тонула я, и ты тонул со мной. Сыночек мой сынок, богами умоляю, страшись насилия, невинной крови капли не пролей». И снова Фалорит смеялся, отвечая матери, что сон ничего не значит, что это глупый сон, поскольку он наказывает только виновных. Плач матери перерос в рыдание, рыдали лютние. Без перерыва началось последнее действие пьесы. Философ Пифагор обращается к тирану со смелыми словами, упрекает его в том, что его развратные и с л о с т о л ю б и в ы е прихоти обходятся в миллионы драхм. А у народа нет денег даже на хлеб. ф а л о р и т хочет с помощью захватнической войны подчинить себе всю Сицилию и потом остальной мир. Но народ жаждет мира. Плохим властителем стал ф а л о р и т Пифагор его предупреждает, поскольку мера жестокости уже перелилась через край. ф а л о р и т трясется от гнева и спрашивает Пифагора, как он смеет с ним так разговаривать. Философ заявляет, что оракул Аполлона сказал ему, что он не умрет от руки тирана. ф а л о р и т рассверепел и приказал привлечь философа к суду. Он сам вынесет ему смертный приговор. И тогда Пифагор увидит, у кого больше власти – у Оракула или ф а л о р и д а За сценой звучит очень спокойный голос Пифагора. Если удастся кому-то страну от тирана избавить, то не тиран, а спаситель в памяти жить остается. Так Аристогетон и Гармодий вовеки над ненавистным Гепархом будут в аналах сиять. Театр содрогнулся от аплодисментов. Фабий, приготовившийся к последнему выходу, слышит град рукоплесканий, чувствует, как слова, которые он написал, захватывают толпу. Чувствует, как тысячи людей с ним заодно, как они стоят за ним. Все мешается у него в голове. Он сам, его пьеса, взволнованные зрители. Удары тимпанов и поддерживали флейты и кларнеты. Музыка призывает к наступлению. Вся атмосфера в театре призывает к наступлению. ф а б и должен говорить, но взволнованный автор забыл роль телемаха. Он выбегает во главе хора народа на сцену. Нет-нет, он не помнит, что должен говорить телемах, но подбадриваемой атмосферой, царящей в театре, Лихорадочно и страстно выкрикивает в зал. «Долго ли еще народ аркоганский? Разве вы не можете избавиться от чудовища? Вспомните о ястребе, вы голуби! Ваше спасение не в бегстве, а в наступлении!» По театру Помпея пронесся ураган. Выкрики тысяч зрителей, повскакавших с мест, с поднятыми и сжатыми кулаками, звучат угрозой. «Убить кровавого зверя!» «Долой тирана! Довольно судов и казней! Не произвола справедливость! Справедливость!» Луций подал знак притору. Рев Горнов, продолжительный дребезжащий, перекрыл крики толпы. Через все ворота в зрительный зал ринулись п р е т о р и а н ц ы с мечами в руках. Шум и смятение. Толпа бросилась на солдат. Актеры, а с ними вместе Фабий, схвачены претерианцами раньше, чем они успели подумать о бегстве. Левилова медленно поднялась с кресла и через плечо кинула Луцию. «Очень тебе благодарна за предусмотрительное вмешательство. Из-за тебя я не знаю, что произошло с Фаларидом. Вечно ты все испортишь». Луций не ответил. Он смотрел на драку, происходившую на сцене, и злорадно наблюдал, как уводили Фабия. Этот мятежник. Устроить бунт. Свергнуть к а л и г у л у с трона. Луций покраснел. Если п о й д е т Каллигула, п о й д е т и он. Судьба Каллигулы стала теперь судьбой Луция. «Ты не соизволил заметить, моя золотая головушка, что я тебя жду? Мечтаешь? Видимо, тебе тоже хочется увидеть конец». л е в и л а засмеялась. «Конец фаларидов бывает невеселым». Тебе это не кажется, дорогой? Что посеешь, то и пожнешь. Ты ведь слышал, как ф а б и Скавр призывал. Не знаете, как избавиться от чудовища? Чудовище. Она права, эта циничная девка. Прав и Фабий. Прав и этот р е б у щ и й сброд. Но к а л и г у л а не должен пасть. Луций выпрямился, лицо его окаменело, он уверенно шагал рядом с л е в и л о й «Не спеши так, дорогой. Мне жмут ноги новые сандалии. Сжалься над ножками боготворимой тобой Левиллы». Луций замедлил шаг, привел в порядок мысли. «Рим ненавидит к а л и г у л у но боится его», — говорил он себе. «Он будет бояться и меня».